Глава двадцать первая. Отец и дочь. Эпиграф. Записи Марты. «Ежели ведаешь домом, то рано встань, а поздно ляг». Раскоп Троицкий. Усадьба Е. Двенадцатый век. Конец эпиграфа. «Я не хочу ночевать в ее доме», — заявила Аля, стоя на пороге Тасиной квартиры и презрительно оглядывая узкий, заставленный книжными полками коридор. «Аля, но ведь это и мой дом тоже», — слабо возразил ей отец. Он был уставший и расстроенный. Новость о смерти Кости его подкосила. Кроме того, накануне ему удалось поспать лишь пару часов. Завтра же предстояла встреча с телевизионщиками. Значит, в лагере они попадут в лучшем случае ночью. «Зачем мы сюда пришли? Ты же знаешь, что я ее терпеть не могу». Но в Турнове тебе так или иначе придется с ней встретиться. Ты это знала и согласилась. Одно дело экспедиция, другое — ее дом. Я вообще не понимаю, как ты с ней живешь. Аля! Папочка, ты умный, талантливый, веселый, красивый. А она хитрая, нудная и скучная до дрожи. Помню, как она мне однажды какой-то фильм пересказывала. Я думала, что умру от этой нудятины, так и не дождавшись концовки». Полнейшая жесть. А еще она хитрая. «Если ты хочешь, я тебе билет на вечерний поезд могу купить». Лобов вздохнул и опустился на стул, все еще держа ручку розового Алькиного чемодана. Дочь поняла, что перегнула палку. «Ладно, пап, проехали», — помолчав, сказала она и закрыла за собой дверь. В квартире было тесно, чисто и неуютно. Комната казалась две, гостиная, она же спальня с раскладным диваном, круглым столом и допотопным телевизором, крошечный кабинет с секретером, книжным шкафом и узкой скрипучей тахтой, на которой иногда спал Лобов, засиживаясь допоздна за работой. «Это твой кабинет. Тогда я буду ночевать здесь», — оглядываясь по сторонам, сказала дочь. «Устраивайся, где тебе нравится». «Папуль, не думай, я вообще-то не напряжная, только мне есть очень хочется». Лобов вскочил и хлопнул себя по лбу. «Погоди, Алька, я же забыл продукты в машине, я сейчас. Там сосиски, хлеб, молоко, яйца. Омлет тебя устроит? Принимается!» Как только за Лобовым захлопнулась дверь, на столике в коридоре зазвонил его мобильный. На дисплее высветилась Тася. Аля осторожно взяла телефон, убавила до минимума звук и вернула на место. «Так-то лучше!» Дочь вызвалась готовить сама, и минут через десять на плите уже аппетитно скворчал омлет. А на соседней конфорке в кастрюльке кипели сосиски. Дочь, болтая без умолку, деловито расставляла приборы на столе, за которым чина с салфеткой на коленях сидел отец. Он молчал. «Приятного аппетита!» — сказала Алевтина, поставив перед ним тарелку, но Лобов продолжал молчать, погруженный в свои мысли. «Пап, ау -у -у! Ешь давай, а то остынет!» Дмитрий Сергеевич ковырнул вилкой омлет, потом открыл кухонную полку, достал оттуда початую бутылку коньяка и налил себе рюмку. «Ты из-за своего друга расстроился, да?» — участливо спросила Аля. Лобов выпил залпом коньяка и закусил куском черного хлеба. «Да как ты, малыш, все сразу навалилось!» Он вышел в кабинет, вернулся оттуда с какой-то книгой, положил ее на стол. «Неизвестное сокровище Тавриды» прочла на обложке Аля, Константин Тарасов. «Это тот самый Тарасов, который умер?» «Так вы тогда вместе с ним экспертизу клада проводили?» Дмитрий Сергеевич мотнул головой и снова наполнил рюмку. «Ух ты, армянский, пять звезд! За отчетный у тебя коньяк!» — неожиданно изрекла Аля. «Коньяк действительно хороший. Мне аспиранты подарили целый ящик». Лобов скосил на нее взгляд. «Ну откуда такая осведомленность?» Папну ты даешь! Я же не в лесу живу!» — парировала дочь. «Успокойся, пожалуйста!» Алкоголь я не употребляю, и не надо мне сейчас, как мама, лекции читать. Впрочем, Дмитрий Сергеевич не собирался читать лекции дочери. Полистав книгу Тарасова, он снова погрузился в молчание. Алевтина же принялась собирать со стола тарелки, потом помыла посуду и отправилась в душ. В ванной зашумела вода, дочь говорила сама собой и что-то напевала. Лобов направился в комнату и прилюк с книгой на диван. Веки его тяжелели, глаза закрылись, а рот приоткрылся. Дмитрий Сергеевич мирно засопел, но не успел он поспать и десяти минут, как из ванной донесся страшный грохот, и в комнату, путаясь в фалдах отцовского халата, вбежала Аля. — Этот ребенок ничего не умеет делать тихо, — поморщился отец. «Мне срачняцки надо позвонить! Мама просила!» Дочь заметалась в поисках мобильного. Лобов потер глаза, неохотно поднялся с дивана и, взяв сигарету, открыл дверь на балкон. Крошечный балкон со старыми зателиво выкованными перилами выходил на перекресток двух улиц Большой Московской и Никольской. На светофоре стояла женщина, держа за руку девочку, Так кричала и вырывалась. В полисаднике перед кафе лежали две собаки, поглядывая то на девочку, которая все-таки получила от матери подзатыльник, то на служебный вход и курившего рядом повара. Оранжевое закатное солнце осветило пышные кроны высоких лип и зашло за облако. Дмитрий Сергеевич присел на табуретку. Из комнаты до него долетал голос дочери. Потому что там плохая связь, мамуль. Ну что тут непонятного? Лагерь вне зоны покрытия. Как никак у папы работа. Он говорит, что мобильник работает только в одном месте, на каком-то утесе. Да и то не факт. Не может же начальник экспедиции все время там сидеть и ждать твоего звонка. Убежденно вещала Аля. Молодец, ребенок. Все правильно говорит. Я и сам это Елене пытался объяснить. Подумал Лобов и вдруг вспомнил, что пропустил сеанс связи, о котором они заранее договорились с Севой Тасей. Кто-то из них должен был сходить на телеграф. Так они между собой прозвали единственное во всей округе место плоский камень на вершине утеса, куда доходил сигнал, и позвонить ему. Сеанс назначили на семь вечера, а Лобов забыл. От дырявая башка! Он погасил сигарету и пошел за телефоном. На дисплее высветился длиннющий список пропущенных вызовов. Тася, Архипцев, Маша. Ему позвонил даже доктор Дэн, чей телефон Лобов записал накануне. «Шепчук еще здесь допекает, но не критично. Мить, у тебя все нормально. Когда назад?» Лобов прочел полученные сообщения, согрушенно качая головой, и, услышав в трубке неизменное «абонент находится вне доступа сети», стал писать ответ. Задерживаюсь. Лаврентич настаивает на контакте со СМИ. Буду завтра к вечеру. Займитесь пока бровкой. Не пускайте в раскоп Шепчука».